«А чё?» Он пригласил меня на свидание и сказал, «Этот мост вроде есть на какой-то картине Репина. В годы войны по нему шли шалоны с солдатами, а сейчас ходят электрички со всякими упырями, ну и наши в Москву на работу мотаются. А чё нет-то? Не так уж далеко. Только все потом такие варёные ходят, жалуются. Я, мол, пять часов в день на одну дорогу трачу». А кто тебя, блин, просил? Там и так народу миллионы. А вот, смотри, видишь монастырь? но ну, он, короче, очень старый. Я даже не знаю, век четырнадцатый, что ли. Все через него со станции идут, вообще не парятся. А рядом красное кирпичное здание, да? Это общага. Что-то я забыл, для кого, но очень интересное место. Короче, когда я был маленький... Ну, лет 10 мне было. Меня отдали в школу, как бы в летний лагерь. Пока родители на работе, ну, мы там шарились по углам, даже в учительской лазили. Прикинь, в футбол играли, я тогда руку сломал. Два месяца не срасталось. И однажды мы приходим, как обычно, короче, часам к восьми. А нас в школу не пускают. Оказалось, ночью охранник прямо во сне умер. А он с нами в прятки играл. Мы над ним смеялись, а он умер. Так всем грустно было. А он, короче, тут и жил, в этой общаге. Это все знали. Школа, конечно, та еще была. Зимой лед на стенах. Ее давно снести должны были, но не сносили. Даже школу другую начали строить, не достроили. Внутри наркоманы наши, там все ширялись, короче. Гоша Друган зависал постоянно. Ну, я ему, ты чё, ну это же последнее дело. А его чмырили что то дома, вот он и убегал, вроде как-то и лучше. Ну, я так тогда думал. Но теперь он ничего, соскочил, нормальный чувак, менеджером работает в торгухе, прикинь. Ну, а потом кто-то на телевидении позвонил, оттуда приехали прямо с первого канала, сняли всё это и по телеку показали. Школу новую сразу же построили. А та старая, еще долго пустая, стояла. Я-то в ней заканчивал как бы. Чего только не было. Один пацан, короче, встречался с одной девкой из параллельного класса. Они тогда были в десятом, а я еще мелкий, в шестом, что ли. И пошли они гулять, чего-то не поделили. И он ее придушил прямо на стадионе, прикинь. Колготками. Избежал, его не нашли. Жесть, да? Но это еще не все. «Вот, железная дорога. Да, вроде идем мы около неё, и все ходят. Только не все так просто. В школе у нас учительница была одна, а у нее сын, ну, отсталый такой, знаешь. Она ему не разрешала одному гулять. Из школы он всегда с ней домой шел, иногда до вечера ждал, пока она там журнал заполнит, то да сё. И че ты думаешь? Сбежал он, пошел гулять. И вот там, где мы только что были, попал под электричку». Еле аж собрали. Вот так. А пошли на реку. Есть место одно, я тебе покажу. Летом мы там купаемся. О, -о, О, а два года назад, знаешь, что было? Лежим мы, значит, с парнями. Ну и пара девок с нами были. В карты играем, купаемся. Захотелось нам с Лехой отлить, значит. Отошли туда, где деревья-камыши, короче. А там лежит что-то наполовину в воде. Вода такая бьется о берег, тепло. Но смотрим, что-то мух много. Подошли ближе, а это жмурик, блин, вообще синюшный такой лежит себе. Мы звоним ментам, а нам говорят, да знаем мы, что он там лежит, молодцы, что проявили бдительность. Скоро приедем наводить общественный порядок. Мы там торчали до вечера, наверное, но никто так и не приехал. А все, короче, купались и не заморачивались вообще, и мы тоже. А сейчас вспоминаю, противно, блин. А пошли на крышу, а? Там такой видос на город будет офигенный. Мы как-то там тусовались, и я куртку порвала бантену. О, такая штука однажды с нами тут случилась. Поднимаемся, короче, мы на эту крышу. А тут висит кот дохлый, привязанный к проводам за хвост. С него кровь капает. И на стене этой кошачьей крови написано rip А дальше маркером. В этом коте жил бес. Никто так и не понял, кто это сделал. Отсюда весь город видно. Красиво, да? Смотри, вон гаражи. Так сказать, культурная точка. Чуваки сцену сделали. Еще давным-давно, и там концерты проходят. Наши ребята такую четкую музыку бацают. Про анархию, круче Цоя. Ну, может, не круче. Но ты поняла, супер, короче. Я тоже хотел, батя на гитару взял... И что-то ничего не получилось. вроде так просто, а ты умеешь? Да, блин. А вон развалин в лесу, видишь? Говорят, там прятался тот парень, ну, который девчонку свою, её же колготками удушил. Кто-то жрать его в укрытие таскала, потом он совсем сквозь землю провалился. А вон там у нас психушка. Говорят, лучшая в области, крытяка. Я там был много раз, не как всех конечно, я туда к стоматологу хожу. Там так тихо, люди гуляют, на лавочках сидят, вообще не парятся. Можно прогуляться до туда, и я тебя на электричку посажу. Ну как тебе вообще? Ты знаешь, я всегда уехать отсюда хотел, скучно, типа. А сейчас рассказывал все это тебе и думал. Блин, хорошо тут у нас, а что куда-то ехать? Смысла в этом, короче, вообще реально нет.